Глава шестая. Обед был в 6. А до этого я битый час выслушивала рассказы Ариадны про её любимого пони Освальда, а её собаки и цыплятах. При этом я всё чаще и чаще вспоминала о том, что сегодня после завтрака у меня ещё маковой росинки во рту не было. Есть хотелось ужасно, и я решила, что пойду в столовую, даже если при этом придётся столкнуться со многими людьми, которые знали Скарлетт. Интересно, «Смогут ли они раскусить меня?» Итак, в шесть часов я вышла из нашей комнаты, а следом за мной тащилась, не переставая щебетать, Ариадна. Ломать голову над тем, где находится столовая, мне не пришлось. Достаточно было просто идти в общем потоке девочек, струившимся вниз по лестнице. Я шла вместе со всеми, и мне ужасно хотелось стать невидимкой, скрыться от внимательно следящих за мной глаз. «А ещё у нас есть большой такой пруд с рыбками и утками. Очень-очень большой, правда. Через него даже мостик перекинут. Вот. А братья или сёстры у тебя есть?» Перебила я Ариадну, обернувшись к ней. Она часто заморгала, сконфузилась и тихо ответила. «Нет, в доме только я и мама. Ну и папа ещё иногда редко. Но мне хотелось бы иметь брата или сестру. А у тебя они есть?» «Э-э-э, да. У меня есть сестра». Правда, она учится в другой школе. И братья есть, сводные трое. Какая ты счастливая, вздохнула Ариадна. Это ты так говоришь, потому что моих братцев никогда не видела, хмыкнула я. Столовая была огромным шумным залом, уставленным рядами столов, за которыми тесно прижавшись друг к другу, сидели девочки. Очень много девочек. В одной из стен Имелось длинное окошко, через которое повара накладывали на тарелки горячую дымящуюся еду. Я не знаю, что это была за еда, но в столовой сильно пахло слегка подгоревшим тушёным мясом. Мы с рядной пристроились в хвосте очереди и вместе с ней начали понемногу приближаться к окну раздач. Знаете, мне ещё никогда не приходилось видеть столько людей, собравшихся в одном месте. При этом все они одновременно разговаривали, а к шуму голосов добавлялся металлический звон ножей и вилок, и стеклянный дребезг стаканов. Мне хотелось заткнуть уши и сбежать из этого ада, но тогда я так и осталась бы голодной. И тут я увидела мисс Фокс. По её виду было заметно, что ей хочется сделать то же самое, что и мне заткнуть уши и бежать. Только мне не давал это сделать голод, а ей служебный долг, наверное. Итак, Мисс Фокс стояла возле дальней стены, легонько постукивая себя по ноге бамбуковой тростью, которую она держала в руке. Я сглотнула подкативший к горлу комок, взяла из стопки чистую тарелку из дешёвого фарфора, подошла с ней к окошку. Повариха, всехавшая набок в белом колпаке, из-под которого выбивались наружу неопрятные кудри, зачерпнула из котла И вылила в мою тарелку целый половник какого-то коричневого месива. "Простите, а что это?" спросила я. "Жаркое", коротко ответила повариха. "А из какого это жаркое, мисс?" Она с ненавистью посмотрела на меня, ничего не ответила и принялась накладывать жаркое в тарелку Ариадны. Выйдя с тарелкой в центр зала, я остановилась, потому что понятия не имела, где искать своё место. точнее постоянное место Скарлетт. Тут я уголком глаза заметила, как мисс Фокс указывает лёгким взмахом своей трости, куда мне идти. Да, действительно, в той стороне было пара свободных мест. Ариадна подошла к столу вместе со мной, мы уселись, и она принялась тыкать вилкой в кусочки мяса, словно желая убедиться в том, что они не живые. С возвращением, Скарлетт. Я подняла голову, С этими словами ко мне обратилась сидевшая напротив женщина с седеющими волосами и большими серыми глазами. Э, благодарю вас, мисс, ответила я, поддевая вилкой жаркое. Между прочим, оно оказалось вовсе не таким плохим, как на вид, только ужасно горячим. Уф. Я поспешно проглотила кусок. Нравится жаркое? спросила сидевшая учительница. Ну, Я опустила взгляд в свою тарелку. В общем-то, вполне съедобное, а вы как считаете? Согласна, широко улыбнулась она. Знаешь, мне всегда нравились девочки, у которых отменный аппетит. Тут вольно или невольно, мне на помощь уже не в первый раз пришла Ариадна. Простите, а как вас зовут, мисс? спросила она. О, а ты должно быть новенькая. Меня зовут миссис Найт. «Я декан факультета Ричмонд. А я Ариадна, мисс. Очень рада познакомиться с вами». И она протянула учительнице свою руку, в которой продолжала держать вилку. Миссис Найт сделала вид, что не обратила на это внимания, однако со всех сторон послышались смешки. Я почувствовала, как у меня покраснели щеки. Смешки вскоре стихли, никак не мог остановиться лишь кто-то один на дальнем краю стола. Я посмотрела в ту сторону, И честно говоря, совершенно не удивилась, обнаружив, что это Пенни. Она притворно улыбнулась мне и ткнула в мою сторону своей вилкой. Потом сделала вид, что сама укололась об неё и забулькала так, будто её тошнит. Сидевшие рядом с ней подружки покатились от хохота. Я покраснела ещё сильнее. Скарлетт на моём месте непременно что-нибудь сделала бы. Например, подошла бы и вылила своё жаркое прямо на колено этой несносной Пенни. И никакая трость лисицы не остановила бы её, не испугала. Но я-то не Скарлет. Я Айви. И я закончила свой обед, так ничего и не сделав и не сказав ни слова. Погасили свет. Я лежала в своей кровати, привыкая к новой, непривычной обстановке. Безуспешно ждала, когда же заснёт наконец рядно. А она всё никак не засыпала, негромко шептала что-то себе под нос. Я делала вид, Что этот шёпот мешает мне спать? Страдальчески стонала время от времени, но Ариадна всё не унималась. Я продолжала ждать. Как только Ариадна угомонится, я смогу вытащить дневник. Лампы погашены, но за окном на небе стоит полная луна, и её света будет достаточно, чтобы разобрать написанное. "Ну разве это не восхитительно", отчётливо прошептала Ариадна. "Но мы сегодня быть им спать ли нет?" недовольно пробурчала я. Знаешь, всё это мне напоминает вечеринку, когда мама разрешила тебе переночевать у подруги. Можно болтать сколько угодно и даже перекусить прямо среди ночи. У нас с тобой нет еды рядом. Да, верно. В лонном свете я увидела, как она поднимает с пола своего плюшевого мишку. Мишка был очень пушистый, с яркими стеклянными глазками. Ну вот тогда я в самом деле попробую уснуть, вздохнула Арядна. Она положила мишку рядом со своей подушкой и принялась гладить его. Но мне кажется, что это совершенно невозможно. Впрочем, спокойной ночи, Карлит. И тебе тоже, пробормотала я. Ах, нет, снова вздохнула она. Это совершенно невозможно. Спустя 2 минуты после того, как Ариадна во второй раз произнесла это слово, она уже спала. Но наконец-то. Я вытащила из-под головы подушку вытряхнула из навалочки дневник и повернулась лицом к окну спиной к рядню. Я надеялась найти в дневнике ответы на многие свои вопросы, но, открыв его, обнаружила, что записи имеются только на первом листе, а все остальные страницы пустые, чистые. Вероятно, все исписанные страницы из дневника вырваны, и вместе с ними исчез весь последний год жизни Скарлетт. Делать было нечего, и я вновь перечитала единственную сохранившуюся в дневнике запись на его первой странице. Глаза у меня начинали слипаться, перед ними расплывалась, уплывала в туман строчка: "Не будь мокрой курицей, Айви". Бред какой-то. Чтобы не уснуть с дневником в руке, я убрала его назад в наволочку, легла и принялась думать о своей сестре. На завтра была суббота. Благословенный день. Когда не нужно было идти на уроки и надевать школьную форму Скарлетт. Мы с Ариадной спестились на завтрак, съели по тарелке овсянки. Она мало того, что была холодной, так ещё и с комками, которые приходилось по 5 минут разжёвывать. Что будем делать сегодня? спросила Ариадна, когда мы наконец прикончили овсянку и чай. Я тупо посмотрела на неё. А что тут вообще можно делать в этой школе? По счастью, оказалось, что никакого ответа от меня не требуется. Он был готов и самой Ариадне. "Я хочу пойти в библиотеку", сказала она. "Мне говорили, что здесь прекрасная библиотека". Завернув в туалет, чтобы наскоро взглянуть в кабинке на план школы, я повела Ариадну в школьную библиотеку. Она действительно оказалась великолепной. Бесконечные ряды забитых книгами полок занимали все стены, уходили высоко вверх под самый сводчатый потолок. Для того, чтобы достать книгу с верхних полок, Нужно было взобраться по установленным на колёсиках стремянкам. Стремянок было много, и какие-то девчонки с хохотом катали на них друг друга. В центре зала рядами стояли столы, за которыми сидели ученицы. Одни читали какие-то толстые научного вида книги, другие валяли дурака и только прикидывались, что читают. Ну а книги? Их здесь были сотни. Нет, не сотни, тысячи. Сколько непрочитанных историй, сколько знаний! Разумеется, я должна была изображать, что всё это не производит на меня ни малейшего впечатления. Во-первых, Скарлетт уже много раз бывала здесь, видела эту библиотеку. А во-вторых, она не очень-то интересовалась книгами в принципе. «Взять, что ли, и мне на дом парочку книжек?» скучающим тоном сказала я. «Парочку? А я возьму, сколько дадут, по максимуму». Казартна откликнулась рядно. Скорее мы вернулись к себе в комнату. Я с двумя книжками подмышкой, а Рядна с громадной стопкой в руках. Ещё вчера никто не обращал на Рядну никакого внимания. Сегодня над ней смеялись все, кому не лень. Утром в воскресенье мы должны были идти в школьную церковь на службу. Я стояла, совершенно не прислушиваясь к словам священника, и думала о своём. Мне повсюду чудилось присутствие Скарлетт, в медных подсвечниках, в разноцветных витражных окнах, в потемневших золотых тарелочках для милостыни. Меня не оставляло ощущение, будто за мной кто-то постоянно наблюдает. Когда мы под невысыпным оком мисс Фокс вышли из церкви, начал накрапывать дождь. Сначала я безуспешно пыталась быстрее пробраться вперёд, ввинчиваясь в толпу и таща за собой рядну. но потом одернула себя, вспомнив слова Скарлетт, написанные в дневнике. «Не будь мокрой курицей, Айви. Вспомни о том, что ты стараешься быть мной». Папа всегда говорил, что Скарлетт ходит, как хозяйка всего вокруг. Ходит так, словно не позвоночник у нее под платьем, а стальной шест. Вот так и я должна ходить, а не суетиться из-за какой-то пары упавших на меня дождевых капель. И знаете, это сработало. Я выпрямилась, расправила плечи и уверенно, спокойно двинулась вперёд. И девочки начали покорно расступаться передо мной, освобождая дорогу. Поднявшись на школьное крыльцо, я обернулась назад к Ариадне и улыбнулась ей. Она робко помахала мне в ответ. Вот так-то лучше, не правда ли, Скарлетт? В ту ночь, слушая посапывание Ариадны, я снова вытащила из навалочки дневник. просто чтобы подержать его в руках. Но вскоре поймала себя на том, что снова и снова перечитываю написанные в нём слова. Больше всего меня притягивала строчка, где говорилось: "Не будь мокрой курицей. Просто взгляни в зеркало". С этой строчкой было что-то не так. Она выбивалась из остального текста. И потом, почему именно в ней Скарлетт подчеркнула два слова? Что она хотела этим сказать? на что намекнуть? Неужели? Да-да. Что если это одно из зашифрованных посланий, которыми Скарлетт в своё время буквально сводила меня с ума? Что если этой строчкой она пытается сказать мне нечто очень важное? Она писала, что постарается дать мне несколько советов и подсказок. Может быть, это ключ к ним? Я посмотрела теперь только на подчёркнутые слова. Первое из них мокрый. Мокрый. Озеро, река? Нет, вряд ли. Второе слово зеркало. Где может быть мокрое место с зеркалом? Где? Да, в ванной, вот где. В ванной комната. Я подскочила на кровати так, словно Скарлетт сама прошептала мне это на ухо. Свет в школе был погашен. Все лежали в своих кроватках. Вполне возможно, что мисс Фокс Совершает обход по коридорам, ловит нарушителей режима, как леса полевых мышей. Куда можно безнаказанно отправиться посреди ночи? Правильно, только в туалет. А там, как вы помните, и ванная комната. Я села на кровати, наклонилась, высматривая свои туфли, но потом передумала. Слишком много шума будет. Лучше идти босиком. Я на цыпочках подошла к двери, Ну вот, наконец-то и мои занятия балетом на что-то сгодились. Повернула ручку, и дверь выпустила меня в коридор, повернувшись на петлях с таким скрипом, на который, казалось, должна была сбежаться вся школа. Я повернула голову, посмотрела в один конец коридора, в другой. Пусто. Тихо. Дверь, на которой висела табличка Классная дама, была плотно прикрыта. Я быстро направилась в сторону туалета. Честно говоря, мне было страшновато. Казалось, что в любой момент из любой двери на меня может выпрыгнуть мисс Фокс. Неожиданно за моей спиной раздался грохот. Я обернулась, остановилась, дрожа как осиновый лист в своей ночной рубашке. Это оказалось всего лишь окно, его распахнуло порывом ветра. В туалете горела тусклая лампочка. Но за дверь с матовым стеклом и надписью Ванная комната свет почти не проникал. Вообще-то там была не одна ванная, а четыре, расположенные вдоль тёмного коридора, каждая за своей дверью, на которой был написан номер. Слыша, как гулко бьётся моё сердце, я повернула ручку двери с номером 1. Внутри обнаружилась огромная, зловещего вида чугунная ванна. Рядом с ней на стене висело зеркало в плоской раме, а воздух здесь сильно пропах плесенью. Я представила себе, как Скарлетт появляется в этой комнате и проходит прямо сквозь меня к Ванне. Когда нам было лет по 5, Скарлетт любила потихоньку забраться в ванну, чтобы плескать в меня оттуда мыльной водой. Только в нашей ванной всегда было тепло и светло, не то, что здесь. Итак, Скарлетт пришла. куда она спрячет очень важные для неё и меня записи, зная, что настали последние дни её жизни. Где мне искать? Подскажи, Скарлет, прошептала я, сглатывая подкативший к горлу комок. Я подошла к зеркалу, провела пальцами по холодному стеклу, проверяя, нет ли за ним пустого пространства. Нет. Зеркало плотно, без зазора привинчено к стене. Я огляделась по сторонам, В ванной и вырванных страниц быть не может. Там они давным-давно размокли бы. Рядом с ванной их тоже не может быть. Значит, остаётся только одно место под ванной. Я пригнулась, пошарила внизу. Ничего, кроме шершавого, покрытого капельками ледяной воды металла. Ничего. Моё сердце шло как одно быстрее, чем протараненный айсбергом Титаник. И тут до меня словно долетел заливистый смех Скарлетт. Не угадала, не угадала. Но, ну, конечно же, ведь здесь не одна, а четыре ванные. Есть из чего выбрать, верно? Вторая и третья ванные комнаты оказались такими же пустыми, как первая. К этому времени я в своей ночной рубашке уже успела промёрзнуть насквозь. Войдя в комнату номер 4, я услышала где-то неподалёку тихий шорох. Остановилась, прислушалась. Но шорох больше не повторялся. В темноте раздавался только звук капель, падающих из подтекающего крана. Наверное, это прошешшала мышь. В таких старых домах всегда полно мышей. Стоп, стоп, стоп. Мышь? А где же вот мыши? Правильно, в норках. Они прогрызают свои норки в плинтусах, в стенах, в полах. А что такое мышинная нора? Правильно, это прежде всего отличный тайник. Я пригнулась, принялась ощупывать то место, где водопроводные трубы уходят вниз сквозь пол, и обнаружила вокруг них неровные отверстия в досках, достаточно большое, чтобы можно было запустить в него пальцы. Я засунула свои пальцы в это отверстие, и они к чему-то прикоснулись. Бумага. Это была бумага. Слава тебе, Господи. прошептала я, осторожно сжимая дрожащими руками своё сокровище. Бумажные листы были помяты, покрыты пылью, но на них чётко проступали слова, написанные знакомым почерком Скарлетт. И тут я в нофи услышала шорох, но на этот раз он раздался ближе, чем в первый раз. Я поняла, что мне нужно как можно скорее возвращаться в свою комнату. Я выскользнула из ванной комнаты, осторожно, беззвучно прикрыла за собой дверь. и повернулась, собираясь пройти в туалет. Но дорогу мне перекрыла чья-то фигура. «Привет, Скарлетт!» — послышался ехидный голос Пенни. «Это она стояла передо мной и скалила в полутьме свои неровные заостренные зубы. Хотелось бы знать, что ты здесь делаешь посреди ночи. Помните, я говорила вам о том, что в старых домах полно мышей?» Вот одной из таких мышей я сейчас и была. А Пенни была хищной кошкой, готовой сожрать меня живьём.